Все эти дни и ночи Никити смертельно хотелось добраться до своих мучителей и хоть кого-нибудь из них задушить. А теперь, если только возможно, хотелось того же самого ещё вдвое сильнее. Но он был без помощи. Он даже не мог пустить в ход правую руку. Он почти не чувствовал её от сломанного локтя до запястья, прихваченного наручниками. Ах, какой-то трубе Проверка на прочность. Ранняя электричка, заполненная невыспавшимися пассажирами, наконец-то отдалела от городские хитросплетения и замерла у вокзальной платформы. Люди устремились из вагонов, толкаясь и переругиваясь друг с другом. Большинство лиц в толпе были русскими. Только из одного вагона вывалился целый табур гользящих цыганок, сплошь беременных либо с детьми на руках. А из самой последней двери, отстав от других пассажиров, вышел подросток-негр. Он был одет в затасканную куртку, из которой к тому же явно успел вырасти, джинсы и давным-давно купленные в секонд-хенде тоже были ему коротковаты, но зато широкие. Он бросался в глаза не этим. Мало ли у нас неухоженных пацанов. Человек с намётанным взглядом скорее обратил бы внимание Задорможенный, как у самнамбулы, ритм движений чернокожего допризывника. Этот ритм не соответствовал ритму толпы на платформе. Подросток торчал из нее, словно тонкий ствол дерева посреди реки, и толпа как река обтекала его. Подросток прошел через зал ожидания и вышел на улицу, не вызвав ни чьих подозрений. Если человека с кавказской внешностью, будь то хоть сам воскресший академик, На мордах швили, стражи порядка, готовы останавливать на каждом углу то африканцам, по крайней мере, в Петербурге, их служебное рвение пока не грозит. В результате ни одна живая душа не обратила внимания даже на то, что парнишка время от времени запускал руку под куртку и ощупывал нечто гревшееся sous тело. А между тем, за пазухой у него ждал своего часа задроченный сесовский тесак. подобранный недалеко от посёлка на местах прежних боёв. В от Сандолг стоял на площади перед вокзалом. Он смотрел на гаишника, который время от времени останавливал проезжавшие иномарки и словно примерялся к чему-то. Потом побрёл дальше по улице. С компанией Пениса он столкнулся нечаянно, когда миновало не только утро, но и день, и наступили сумерки. Он вообще-то приехал в Питер не для того, чтобы заботиться о продолжении своей жизни, но желудку этого не объяснишь. Засмотревшись на едаковша вермы у ларька, есть хотел зверски, а денег не было даже на обратный билет. Он наступил на ногу какому-то плюгавому парню с лицом стареющего мужика. Ты тыдар чёрный по ногам, как по Невскому, заорал пенис. Да иди ты Негр на чистейшем русском послал его туда, куда наш народ из коней посылает любово несимпатичного встречно. Ах ты, сука, пасть раззевать, изумился пенис. Тут те что? Африка? Россия тут, понял? Негр оскалил белоснежные зубы, ибо не только никогда в Африке не был, но и папеньку своего, оттуда происходившего, ни разу в жизни не сподобился видеть. Тем не менее он сдержался, напомнив себе, что разборки с местной шпаной в его планы опять-таки не входили. Он легко отпихнул Пениса и зашагал прочь от ладьков. Секунду Пенис смотрел ему вслед, потом за спиной дружно заржал и вся остальная компания: гном, кармен, фурадей и, наконец, басом фыркнул плечо. Ну что, блин, так я и знал, Ранево, это вам настоящее дело. Ничего не сказал только Олег Благой. Он и не подумал отказываться, когда его позвали обкатать освоенные приёмы в реальной уличной драке. Да и как отказаться? Он же понимал, что лично для него это означало ещё и проверку на прочность. Нет, он был ужасно польщён и со вчерашнего вечера ходил именинником. Но вот добрались до дела, и что-то заворотило у него с души от подобной проверки. Даже обрадовался, когда застивать ссору выплат не ему.